А я вот слышал, что для того, чтобы занять высокий пост в церкви, нужны хорошие связи, а не талант, — возразил Жан. Элен внезапно стало скучно, и она пожала плечами. — При выравнивании лезвия ты мне тоже можешь помочь, — сменила она тему разговора. — Выравнивание? А что, оно сморщилось? Жан усиленно делал вид, что говорит серьезно. «Ладно, хватит дурачиться», — сказала она. «Ну что, ты мне поможешь?» «Ну, конечно», — восторженно воскликнул Жан. Когда он на следующий день пришел в кузницу, Элен уже все приготовила. На наковальне лежал инструмент, которого Жан раньше никогда не видел. «И ты что, хочешь этим выравнивать лезвие?» Скептически спросил он. Элен сунула ему в руки лезвие. От молота на лезвии остались вмятины и царапины. — Ты только посмотри, какая шероховатая и неровная его поверхность. Этим специальным молотом, — Элен взяла инструмент с наковальни, — мы будем обрабатывать лезвие. Видишь, какой он широкий? Жан кивнул. Молот с одной стороны значительно расширялся. Чтобы не возникало новых вмятин, надо бить не самим разравнительным молотом, а двумя инструментами одновременно, ударяя молотком по молоту. «Хм, это я как-то не понял», — неуверенно произнес Жан. «Держи лезвие левой рукой, а молот правой. Молот должен лежать на лезвии с правой стороны. Я тебе сейчас покажу. Вот, смотри». Жан кивнул. Увидев, как применяют разравнительный молот, он понял, что таким образом действительно легко можно выровнять лезвие. Инструментом, напоминавшим напильник, которым пользуются резчики по дереву, Элен прорезала с обеих сторон лезвия небольшую впадину и подточила режущую кромку. Закалку она собиралась проводить в ночь новолуния, как это делали все кузнецы мечей. В темную-темную ночь, когда не было лунного света, легче всего было определить степень накала. Это было самым главным для успешной закалки. Да и вообще было известно, какое огромное влияние имеет лунный свет на людей и животных, так что необходимо было подождать до новолуния. За это время... Она должна была приготовить воду для закалки. Сначала Элен выковала небольшую пластину из остатков материала для лезвия, чтобы попробовать ее закалить. После переезда в Танкарвиль Донован сердился, потому что ему пришлось привыкать к другой воде. В Ипсвиче он брал воду только из одного источника, как и его учитель. После первых неудач с закалкой – в Танкарвилле. Они с Элен наделали целую груду таких железных пластин. Донован стал экспериментировать с этими пластинами, пока не определил способ идеальной закалки. Элен взяла воду из ручья, добавила туда немного мочи и стала экспериментировать, пока не осталась довольна результатом. За два дня до Новолуния вода для закалки была готова, но Элен все равно нервничала. Сердце у нее билось чаще, а руки потели, когда она думала, что на этом этапе работы все ее усилия могли оказаться тщетными.